«Ладно, как хотите», — разочарованно вздохнула миломоря. «Тогда придется поверить на слово. Я научилась превращаться очень быстро, буквально за пару минут, и сохранять новый облик как минимум час. Иногда получается даже больше. Но это, как сегодня выяснилось, только если я остаюсь спокойной. А вы заорали, вскочили, исчезли куда-то. Я переполошилась, и все. Привет». В смысле, снова стала человеком. Могла бы до сих пор... Голос её предательски дрогнул. «Думаю, не будь здесь постороннего бедняга, разревелась бы, как первоклассница». «Ничего», — утешил я её, — «ну верстаешь ещё, какие твои годы? Ну, слушай, ты что, через весь старый город так шла? В это время?» «Я же не совсем идиотка», — фыркнула Меломори. «Пришла сюда сразу после работы, как приличный человек. А тут, как и следовало ожидать, никого, кроме собак и кошек». Интересно, чем я вообще думала, рассчитывая случайно застать тебя дома? Хотела послать тебе зов, спросить, где ты и когда объявишься, но тут Дримаронда сказал, что ты недавно приходил, поднялся наверх и вроде бы там остался. Я обрадовалась и решила показать, как у меня наконец-то все получается. Мне же до сих пор досадно, что в прошлый раз ничего не вышло. Поэтому я заперлась в той комнате, которая официально считается моей, быстренько превратилась и пошла по коридору. И, я же говорю, еще не разобралась со своими ощущениями. Человека в одной из комнат учуяла сразу, а кто он такой, не распознала. Даже в голову не пришло, что там может быть гость. Тем более, что о гости мне Дримаронда не говорил. Ну да, потому что не видел. Я его в пригоршне принес. «Как в пригоршне?» – взвыл Малда. Я не раз замечал, что столичные жители почему-то ужасно обижаются, выяснив, что их переносили с места на место, как мебель. Здесь это считается чуть ли не смертельным оскорблением. Понятия не имею, почему. Какая разница, каким способом тебя доставили по назначению, если при этом ты жив, здоров, цел и вообще все хорошо. «Не переживай», — сказал я ему. «Я со всеми так поступаю, особенно когда напьются, потому что сил моих нет вас, Минкалов, здоровенных на руках в постель относить. И вообще дело сделано, проехали». Малда обиженно скривился. Ну, хоть скандалить не стал. «Тебе не об этой ерунде надо думать», — примирительно сказал я. «О том, что ты теперь умеешь ходить тёмным путём. Правда, пока только чужим, но лиха беда начала». «Что?» «Что слышал? Я уложил тебя спать, а потом ушёл отсюда тёмным путём к твоему дворцу ста чудес. Потому что у меня там была назначена встреча. И когда ты с просонок вскочил, случайно угодил примёхонько на нужное место». А поскольку в тот момент всем сердцем хотел оказаться подальше от этого ужасного чудовища, Меломоря польщенно хихикнула, и явно оценив мои слова как комплимент. Малда, напротив, невольно поёжился. «В общем, с перепугу всё у тебя получилось», — заключил я. Что, кстати, камня на камне не оставляет от моего утверждения, будто от страха один вред. Иногда бывает и польза, но всё равно я бы предпочёл обходиться без него. «Да я бы тоже», — горячо закивал Малда. Мне еще никогда в жизни так страшно не было. Честно говоря, мне до сих пор страшно. Хотя все уже выяснилось, и вообще позади... Но слушай, я точно прошел темным путем? Вот эта бездна, в которую я долго-долго падал, а потом внезапно оказался на твердой земле, это он и был? Ну да. И новые способы исчезнуть из одного места и сразу же появиться в другом, по-моему, вообще не существует. Малдо вскочил, и не то от избытка чувств, не то просто под воздействием порции бодрящего бальзама, метнулся в другой конец комнаты. Потом вернулся на место. Прижал руки к груди, явно собираясь что-то сказать, но в последний момент передумал и снова побежал, теперь к окну. Выглянул на улицу. «Там люди ходят», — сообщил он. «Фонари горят», — а мобилер проехал. «Еще один. Какая-то девчонка играет с мячом, мяч летает вокруг дерева». Сделал уже несколько кругов. Ага, все, упал на землю. Птицы что-то клюют. Чей-то заказ летит из трактира. Все как всегда. Наверное, я все-таки не чокнулся, да? Но если жизнь за окном похожа на просто жизнь... Безумием ты -то точно не пахнешь, — успокоило его миломорье. А с чего вдруг такие сомнения? Потому что я столько раз слышал, что никогда не научусь ходить темно путем, даже чужим...